Глава восемнадцатая. Колесников меня ждал. Я знал, что под утро получу приказ явиться к нему на ковер. бейка уже там. Гордо восседала на стуле, завалив ногу на ногу. Откровенно скучала. Даже форс-мажор в виде дровосека не заставил главу разведки сменить привычный пиджачок на что-то военное. Очки, кислый вид, залысина. Даже не прибавилось седых волос. Садитесь, лейтенант. «Младший!» — поправил его. Он отмахнулся, как от чего-то незначительного. На столе бумажная карта, как в прошлые разы. Услышал кашель. НАТО в дальнем углу шатра притворялась торшером. Приветственно уголка рта улыбнулась, промолчала. «Сержант НАТО выполняет экранирующую функцию и служит внутренней сетью», — пояснила командующая. Неохотно кивнул. «Сержант! А девчонка-то в рост пошла!» «Надеюсь, и остальных наделили лычками. Заслужили?» «Вы уже знаете о предстоящей задаче. Глава разведки начал издалека. Я развел руками. Знаю, но не представляю возможным ее выполнение. Садитесь, лейтенант, успокойтесь. Вы ценный кадр, офицер, и мы не отправим вас на самоубийственную миссию». Ложью пахнуло прямо в лицо. С трудом не скривился от отвращения. Скольким он уже обещал то же самое, и сколько из них никогда не вернутся. Здравый смысл напомнил, велел не жаловаться. Это моя работа. Будто в бытность наемникам такого никогда не было. Бейка прочистила горло, подала знак инфофеи. Ириска ухватила сигнал. Голограммы одна за другой вспыхивали на столе. Дровосек предстал могучим великаном башней посреди треклятого аэродрома. Прищурился, заметив точки очагов сопротивления. Наши войска обозначались дружественным зеленым. Крохотные фигурки отчаянно бились за превосходство над руинами некогда величественного города. Обе защитные стены представляли собой жалкое, испещренное прорехами зрелище. «Это что?» – указал пальцем на серые, не тронутые никем территории. «Красные отряды защиты стояли бастионами». Колесников прочистил горло, переглянулся с бейкой. Будто спрашивал, а не слишком ли я любопытен? «Гражданская территория, мы не суемся туда, дабы избежать огромного числа беженцев», ответила командующая. Ладонью указала на окно. «Как видишь, мы не в состоянии их фильтровать и переправлять. Царинат договорился с нами о гуманитарных коридорах в тех областях». «Царинат? Договорился? Что-то новенькое». «Мы воюем с армией Цирината, но не с гражданским населением. Каких бы взглядов они ни придерживались», – вставил Колесников. «Что будет, если атакуем там?» «Скорее всего, гуманитарная катастрофа. Нам впоследствии с этим народом восстанавливать отношения. Но не будем об этом. Оставьте данную задачу на мои плечи. Поговорим о вашей. Видите, вот здесь». Бухлый палец ткнулся в пересечение жилых блоков Д и У. Ириска тут же вспомнила карту, что передавала Фелиция. Колесников продолжил. «Найденное вами орудие Древней войны может переломить патовое состояние, в котором зависли обе стороны. Здесь у них самая сложная точка обороны. Укрепрайон, головной центр. Руками НАТО Ириска изобразила на столе некое подобие замка. В фантазии ей не откажешь». «Вам следует ударить здесь». В одиночку? Изумился. «Конечно, зверь войны чудо, как хорош, но не настолько же». Шеф разведки, понимающе кивнул. «Разделяю ваше возмущение. Потому нет, не в одиночку. Командующая Бейка возьмет на себя руководство 15-й Камнегорской и Ириска сверилась со списками в общей сети, вывела на сетчатку информацию. «Да уж, не густо». Звено вертолетов из трех машин, захваченный у царината транспортник на реактивной тяге, рота солдат, пять танковых рот с экипажами. Звучало внушительно, но не для штурма самого укрепленного района. К слову, о нем. Что здесь такого важного? Заградительный пункт и главное серверное. Добро ЦРУ, пояснил Колесников. Поморщился. Соперники из Царината доставляли ему головную боль. Хотел отомстить. Это один из распределяющих узлов, лейтенант. Не забывайте, имеем дело с беспилотной армией, не с живыми людьми. Они действуют как единый общий организм, на что приходится немалый успех первого года войны. Кивнул, будто в самом деле что-то об этом знал. Его уничтожение, вторила Бейка, скинет дополнительную нагрузку на оставшиеся два. Затруднит передвижение и контроль войск. А дальше? Двинемся бить дровосека? Вы нетерпеливый, лейтенант. По лицу толстяка пробежала добрая ухмылка. Нет, эта цель для вашего танка неуязвима, даже если вы объедините с ним всю свою ружеманскую мощь. Обратите внимание на центр карты. Что видите? Укрепление, батареи ПВО, заградительный заслон. То, что мы затеваем, крупное полномасштабное наступление всеми оставшимися силами. Мы можем запросить несколько артиллерийских залпов, но они не дотянутся до ПВО. А вызов фронтовой авиации закончится преступной потерей боевых машин. Мы отвлечем внимание в трех точках. Деревянный, изгрызенный мышами кончик указки коснулся карты, а валами описывая предполагаемое наступление. Как только будет уничтожен первый узел, выдвигаетесь вот в эту точку. Держите связь с командующей, своевременная информация и действия сообща спасут сотни жизней и минимизируют потери. Ударите с тылов, уничтожение ПВО освободит дорогу, позволит расчистить путь к аэродрому при помощи оставшихся у нас вертушек. Дальше мы разберемся с дровосеком. Гладко было на бумаге. Знал бы Колесников, сколько подобных планов я перевидал за свою жизнь. Все в порядке успешного выполнения. Лейтенант, никому об этом ни слова. Но наши запасы скудны. Линии снабжения обрезаны. Провиант в жестком цейтноте, как и питьевая вода и снаряжение. Если какая-то часть запланированного слишком сильно отойдет в сторону, мы будем вынуждены отступить. Возвращение к статусу КВО? Как до рейда и всего наступления? «Я не желал, дабы столько трудов пропали в Туне. Бейка меня поправила. Нет, вратоград будет взят. Это лишь вопрос времени, но потребует значительных ресурсов и затяжной конфронтации. Потеряем возможность решить конфликт дипломатическим и политическими путями. Помнишь, что говорила тебе о девчонках?» Колесников нахмурился. «В отличие от меня, он ни сном, ни духом». Не знать для него так же обидно, как и для НАТО. Уверен, он потом с пристрастием допросит командующую. Но я ее посыл понял и уловил. Вам ясна будущая задача. Как только зверь войны будет готов к отправке, мы начнем операцию. Раскидывал очки умений, как мог и как умел. Надзор прокачал до максимума. Гордый пятый уровень открыл улучшение. Из двух выбрал самый оптимальный. Чуть увеличивал радиус действия. Сильно снижал расход маны. Можно было держать заклинание активным весь день. Если Айка будет рядом, это в самом деле будет огромным подспорьем. Пулиет оказался охоч и до очков навыка на обед. Тоже прокачал до отказа. Улучшение обещало фантастику. Помимо поглощения урона, часть его трансформировалась в боеприпасы того калибра, что был у меня в руках. Настоящая магия, по-иному не скажешь. Не обошлось и без новинок. Бездонный магазин работал через Ружеманский надзор. Расширял емкость магазинов у девчат. Почти что даровал им возможность автозарядки, как у меня самого, только в усеченном виде. Прокачал до третьего уровня. Поберег очки для других способностей. Присвистнул. То, что давно хотел, само упало мне в карман система говорила устами и риски награждала за достижение в успешном и ускоренном развитии своего класса открыв ветку побочных умений характеристики в обмен на очки навыков по грабительскому курсу сколько влезет и и ассистент заумно поправил очки предупредила пока не наделал глупостей с ее слов чем дальше в лес тем тоньше партизаны система хоть и молчала об этой особенности Но снижала курс стоимости каждые десять уровней. Не стану спешить по времени. Поблагодарил малютку за совет, та, разве что не расцвела. Топтыгин опустился на колени, словно верный пес. Я поймал себя на том, что бездумно оглаживаю матовые бока бездушной машины. Хотя почему же бездушный? Задал вопрос ему, но дрон ничего не ответил: то ли не считал себя оружием, чтобы отвечать, то ли в самом деле им не был. Глянул, чем богато оказалась ветка. Присвистнул. Можно было расширить шкалу особенностей. По две доли за каждый уровень. С этим точно стану неуязвим. Система саркастично хмыкнула через риску Вот на это умение снижать стоимость она не собиралась ни при каких условиях. Взял два уровня разом. Чуть не разорился. Остановился на этом. И так стало в два раза больше. Взял арес. Проверил мутагеном. Но тот дал отказ. Улучшить шедевр нельзя, можно только разломать. Жалко. Тройняшки ненароком вспомнили, что проделал с винтовкой Фелиции. Приволокли старый пулемет. Глядели не хуже, чем за моей игрой на консоли. Широко раскрыв рты, ждали чудо. То ухмыльнулось, клацнуло зубами в ответ. Вместо очередного шедевра получился заурядный пулемет. Ниже по уровню, хуже по характеристикам. Кто сказал, что всегда из-под моих ладоней будет выходить только легендарное? Тройняшки разочаровались, а мне теперь хотелось восстановить репутацию в их глазах любой ценой. Думал, ко мне попрет толпа желающих опробовать удачу, но не случилось. Бейка шепнула на ухо вслух. Колесников лично распорядился не тревожить меня по подобным пустякам. Прищурился. Одно только название «умение» звучало двусмысленно. Повелитель стволов. Любители немецкой порнушки бы оценили. Ничего пошлого умения не предлагало. Разве что возможность соединить ИИ-ассистента с привязанным оружием. А плюсы? Описание вновь оказалось небогато на подробности. Не иначе переводивший этот участок системы инфофей филонил. Брать кота в мешке не хотелось, но рискнул. Поймал себя на давящем груди сожалении. Профукал пять очков умений в никуда. Способности, ждущие своего часа, смотрели на меня сукоризной. Арес вдруг засиял. Я качнул головой, но швырять прочь не спешил. Ириска, что происходит? Не ответила. Кажется, самой было любопытно. Свет неспешно дорос до вспышки, стремительно унявшийся. — И? — спросил у Ириски. Ассистентка, словно по наитию и без спроса, нырнула в оружие. Надпись с предупреждением ударила по сетчатке глаза. А мир становился все чудесатее и чудесатее. Здравый смысл терзался когтями неуемного любопытства. Хотел бежать за объяснениями к бейке, потом к нате. По итогу выбрал неожиданное. Сопящий, недвижимый зверь войны ждал своего часа в ангаре. Кто, как не он, знает о ружемантах больше остальных? Это что? Спросил сразу же и без обиняков. Великан не тронулся с места, ничего не ответил. Коснулся брони, повторив вопрос и зажмурившись. Орес, болтавшийся на ремне, выглядел угрюмо. Меньше всего желал стать предметом расспросов. В этот раз проваливаться во мглу не стал. Голос старика неохотно звучал в голове. — Незачем так кричать, ружеманд! — тяжко пробасил он. Намика миг ощутил себя глупо, а у танка есть доступ к системе, как у нас, следовало облечь вопрос в слова. «Умение ружемантов, повелитель стволов, о чем-нибудь говорит?» «О могуществе ружеманда, отвечал уклончиво. На его месте говорил бы то же самое. Стиснул зубы. «Допустим, пойдем с другой стороны. Как у оружия может быть ветка умений?» На миг мне показалось, что увижу, как танк приоткрывает глаз. Проверил винтовку еще раз. Как только ириска на мгновение скользнула внутрь, мне открылась ветка умений. Не мне, у него. Разве это странно? Божественная суть, что вы зовете системой, есть у всего живого. «Никогда не думал об этом в подобном ключе», — спросил у Ириски. «У собак, кошек, хомяков, что же тоже есть система, навыки, умения, повышение уровня, опыт?» Зверь войны слышал мой вопрос, оглушил кашляющим смехом, но вмешиваться не стал. Согласно всем имеющимся данным, понятие системы и возможность к ней обращаться присуща лишь разумным существам. «Современная наука полагает, что общая связь с системой может быть лекалом определения разумности». Кивнул. «Ага, значит, иномирцы здесь людскими правами не обладают. И кто бы мог сомневаться? Теория выдвинута смелыми умами царената Другого и не ожидал». «Перед тобой танк, что говорит? Как думаешь, Ружеманд, я живой?» «Допустим, я поверженно поднял руки. Ты живой в понимании системы. У тебя что, тоже есть ветка умений? И что там можно прокачать? Двигатель шустрее, калибр толще. Тебе их, к слову, недавно заменили». Макротчан, как Сейроса говорила, прекрасно справился с работой. «Ружеманд, что оживил меня, давно мертв». Кажется, если у него была ветка умений, теперь она недоступна. ружиманд платит силами души за могущество. Что еще ты сделал, кроме изучения умения? Ничего особенного. Умение говорило лишь о том, что могу вселить и и ассистента в оружие. И догадка разве что не дубины стукнула по голове. Как же сразу-то не догадался? Говорил же мне Щебекин. иско знает лишь то, что знаю сам. доступно в сети. И сколько бы ни противился мысли, но она часть меня самого. Облик повадки, умение говорить. Все это задавал сам. Можно ли считать ее частичкой души? Раньше же как-то ружеманты обходились без нейрочипов. Ты поделился с оружием частью. Себя привязал к себе, раскрыл его аспект. А проспект откуда знаешь? Когда ты смотришь на человека, можешь сказать, сколько у него рук. Намек понял. Так значит, живое оружие может существовать? А те танки, против которых мы воюем, беспилотные, тоже живы? Нет. Зверь войны ограничился кратким ответом. Кивнул, принимая его. Попытался догадаться сам, что мне говорила про них Фелиция. Там не души в прямом понимании, лишь разрозненные части он их. Безумный, созданный некромантами, берсеркер. Ухмыльнулся. А ведь у некромантов есть со мной общее. Вместе делаем почти живое из не очень. Танк напротив меня будто прочитал мои мысли. Неприязненно заскрипел. Сравнение с мертвецами ему пришлось не по вкусу. Ну хорошо, мое оружие живое, разумное. А у него вон даже ветка умений проявилась. Что дальше? Я ни одной способности не вижу. Одни лишь знаки вопроса. Ты смешной, Ружеманда. Все еще ничего не понимал. Качнул головой, будто гоня прочь его укор. Он теперь тоже будет уровень прокачивать. А как? Стрелять без остановки? Лично мне опыт с новыми силами давались лишь реками крови. Только заглянув вглубь себя, можешь узнать. Вот только давай без этой философии. На ум шли мультики из детства, как и наставление тамошних мудрейших искать все ответы внутри себя. Победи в себе врага. Одарил звери войны озадаченным взглядом, но он, вместо того, чтобы ответить, вдохнул побольше воздуха, дунул мне в лицо смесью машинного масла с керосином. Я закашлялся, в голове замутилось, почувствовал, как теряю сознание. Хотел ругнуться напоследок, прежде чем сгинуть в пучинах сна, но не успел.